Издательство Бомбора. Океан книг. Екатерина Константиновская. Акне не приговор. Читает Милана Бру. Благодарю мою маму Ирину Викторовну Константиновскую прекрасного и всеми любимого врача-дерматолога, которая является для меня примером и которая привила мне любовь к дерматологии, передав все свои знания и бесценный опыт. Я родилась и выросла в семье врачей. Моя мама – врач-дерматокосметолог, папа и дедушка – абдоминальные хирурги, а бабушка всю жизнь проработала врачом-неврологом. Мне кажется, что я насквозь пропитана медициной и живым примером помощи и заботы о людях. Наверное, врачу в третьем поколении это передается с молоком матери. С одной стороны, мой профессиональный путь был предопределен, но с другой стороны, медицина – это определенно точно мой личный выбор. Когда я поступила в медицинский университет, кстати, именно в тот, который закончили моя мама и папа, я ни на долю секунды не сомневалась, держала свой путь на кафедру кожных и венерических болезней с последующим прицелом на косметологию идея помогать женщинам выглядеть ухоженно и сохранять молодость на долгие годы определяла мое желание реализовываться именно в сфере косметологии. Согласитесь, миссия хранительница красоты это серьезно и ответственно. И действительно многие годы я занималась преимущественно косметологией, наработав внушительный опыт и армию постоянных клиенток. Чуть позже я начала догадываться, что у женщин да и у мужчин тоже есть более серьезная проблема, нежели первые морщины, или недостаточный объем губ. Есть проблема, которая не дает дышать полной грудью и имеет колоссальное влияние на все сферы жизни. И эта проблема – прыщи. Можно называть этих подлецов как угодно. Акны, воспаление, высыпания угри, чирии. Но суть одна – это наказание, от которого не так-то и просто избавиться. Женщины ощущают себя некрасивыми и ставят знак равенства между красотой и состоянием кожи. Я начала активно изучать эту тему. Каково же было мое удивление, когда я узнала о том, что наличие прыщей воспринимается обществом как результат неправильного образа жизни, неправильного питания, недостатка гигиены и кучи всего другого, не имеющего абсолютно никакого отношения к реальным причинам акне. Скажу больше, пациент с акне постоянно ощущает давление общества, И в какой-то момент он может и сам поверить в то, что с ним что-то не так. Так вот, я хочу вам уверенно заявить, с вами все нормально. Результаты лечения акне – это не просто избавление от прыщей, это поворот жизни человека на 180 градусов. Я чувствовала это с каждой новой победой в борьбе за чистую кожу моих пациентов. И в результате мой прием стал состоять на 90% из драматологических консультаций. Пациентов стало так много, что я приняла решение набрать в команду прекрасных врачей-дерматологов, которых я обучила всем тонкостям и которым я доверяю на 100%. Все секреты лечения пациентов с проблемной кожей я выявила для себя в результате большого практического опыта и накопленной теоретической базы. Вскоре я открыла центр лечения акне, где мы ежедневно помогаем пациентам со всего мира бороться с кожными болезнями такими как акне, постакне, розация, переральный дерматит и другие. Миссия моей жизни заключается в том, чтобы рассказать каждому человеку, который столкнулся с прыщами, что акне – это не приговор. Я не буду вводить вас в заблуждение. Да, это хроническое заболевание. И да, пожизненную гарантию отсутствия рецидива вам не даст ни один дерматолог в мире. Но с акне можно жить, причем очень счастливо. Просто нужно знать, как подружиться с этим недугом, какие методы лечения эффективны, что может стать триггером и как правильно ухаживать за кожей. Я долго сомневалась и не могла осмелиться начать писать эту книгу, как минимум потому, что это крайне ответственная задача. А вдруг я что-то упущу? Преданность делу жизни не позволяла мне отнестись к этой затее спустя рукава. Сразу предупреждаю, что в этой книге вы не найдете волшебные рецепты для быстрой ремиссии так как каждый акне-пациент — это индивидуальная история и персонализированный подход. Увы, нет одной универсальной таблетки или мази. Моя книга не заменит консультацию врача-дерматолога. Но вы найдете в ней кое-что другое и, возможно, даже что-то более важное. Я поставила перед собой амбициозную задачу. Я хочу простым языком объяснить очень сложные вещи. В этой книге я расскажу, Что же такое акне с точки зрения доказательной медицины и моего практического опыта? И в ней я также собрала истории моих пациентов, чтобы наглядно продемонстрировать, что в этой борьбе вы не одни. Ну что, готовы погрузиться в мой волшебный мир? Если да, то я вас приглашаю. Постакне. Изменение кожи, пятна и рубцы, образующиеся вследствие акне. Рецидив. Повторение болезни после кажущегося полного выздоровления. Триггер, провоцирующий фактор, запускающий изменения в организме, например, развитие или обострение болезни. Введение. В 10 выпускном классе к нам пришла новенькая с литературной фамилией Балконская. Примечание. Имеется в виду, что она была однофамилицей Андрея Балконского героя романа, эпопеи «Льва Толстого. Война и мир». Звали ее Дианой. В тот год все только и делали, что обсуждали экзамены, поступления в институты и собственное будущее. Моя мама, врач-дерматолог, хотела, чтобы я пошла по ее стопам. Я была красивой девочкой, и даже брекеты не сильно портили мою улыбку. Я понимала, что это неудобство временное. Еще каких-то полгода, и я получу ровные белые зубы. В тайне от мамы я готовилась поступать в театральный. Диана тоже была красивой. миндалевидные глаза, каштановые волосы, прекрасная фигура. В ней было то, что обычно называют «изюминкой». Скромное очарование, пленительная улыбка, плавная грациозная походка, а когда она моргала, тень от густых ресниц падала на щеки. Мы сразу нашли общий язык и подружились. Для театрального института я разучивала монолог Джульетты. Диана по секрету сказала мне, что тоже хочет стать актрисой. И я подумала, что это правильный выбор. Такая профессия была для нее самой подходящей. В этой девушке чувствовалась природная притягательная данность, свойственная творческим людям. Мы начали готовиться вместе. «Ромео, как мне жаль, что ты Ромео, отринь отца и имя измени. А если нет, меня женою сделай, чтоб Капулете больше мне не быть». Было 1 марта. Снег лежал еще по-зимнему, но в воздухе, в просторной глубине неба, уже чувствовалась весна. Мы шли из школы, и я улыбалась во всю ширь. Меня охватило то волнующее трепетное предвкушение, испытывая которое мы бываем более счастливы, чем при наступлении того самого долгожданного события. Скоро станет тепло. Солнце будет печь затылок, По бульварам потекут ручьи, На клумбах обнажится голая заспанная земля, Которая однажды за ночь покроется юнной травой ярко-салатового цвета. На деревьях набухнут почки, А по утрам меня будет будить щебетание птиц. Наступит май, А с ним и последний звонок, и выпускной. Мы с мамой уже купили для него платье. А дальше после этого платья меня ждет новая взрослая жизнь. Внезапно весенние мечты были прерваны криками. Диана больно сжала мне руку. Я завертела головой в поисках источника звука и увидела, что на обочине стоял долговязый Кошкин. Наш одноклассник со своим вечным подпевалой Сизовым, по кличке Сизый. я даже не сразу поняла, что они кричат нам. «Прыщавая!» — старался Сизый. «Тебя умываться не учили?» «Эй, Балконская, угости горошком со своего лица!» — ржал Кошкин. «Не обращай внимания», — шепнула я подруге. «Идем, не оборачивайся!» И мы побежали по тротуарам так, будто за нами гналась свора диких собак. Проспект, оттаивающая детская площадка со сульками на пластмассовом грибке над песочницей, ободранная дверь подъезда, скрипучий лифт. Диана расплакалась только у меня дома. По ее щекам потекли слезы, прокладывая за собой дорожки в тональном креме и обнажая кожу, усеянную красными точками. «Не обращай внимания!» Зло передразнило меня она. «Да ты со своей идеальной кожей и представить себе не можешь, каково это, когда чувствуешь себя таким уродом, прокажённой!» «Слушай, ну какой же ты урод!» Я попыталась её успокоить. «Ты красавица! Ну подумаешь, пара прыщиков! Никто на них не смотрит, у тебя такие красивые глаза!» «Пара прыщиков?» «Пара прыщиков!» Диана взволнованно бросилась в ванную и долго возилась там, умываясь. Когда она, наконец, вернулась в комнату, я невольно ахнула и тут же об этом пожалела. Но на девушку было жалко смотреть. Ее лицо было красное, глаза воспалены от слез, а кожа... Ее будто и не было. Без косметики моя подруга выглядела так, словно с нее содрали лицо, а некоторые прыщи кровоточили, видимо, от того, что она умывалась в торопях. «Они у меня везде! На шее, на плечах!» Диана в изнеможении опустилась на диван. «И я не знаю, что с ними делать. Мы с мамой куда только не обращались. Я постоянно сижу на диете, везде езжу собственной наволочкой, травлю себе какой-то химией от глистов». Кто-то нам посоветовал, а все бестолку, бестолку, понимаешь?» Я ее обняла, пытаясь успокоить. «Говорю тебе, ты очень красивая, не обращай внимания на этих придурков». «Да при тут они?» — схлипнула Диана. «Ну кто меня возьмет в актрисы с такой кожей? О чем я только думаю?» Вот, честное слово, иногда такое отчаяние накатывает, такое бессилие, что хочется умереть. Настоящая тьма. Хочется просто не быть. Оу, оу, ну-ка подожди с такими мыслями. Тут я не на шутку испугалась. Ну какой умереть? Диана, ты только жить начинаешь. У тебя прыщи, у меня брекеты. Посмотри на меня, глянь, глянь. Думаешь, мне не кричат кривые зубы? Помнишь, тот же Кошкин с Сизом пару недель назад меня дразнили? Мало ли тупых людей на земле. Это все временные проблемы, поверь. Ты не виновата в том, что с тобой происходит. Это какая-то болезнь. У меня мама врач, давай у нее спросим. Я уверена, что она тебе поможет. Обещаю тебе, что через полгода мне снимут брекеты, а у тебя будет чистая кожа. Я хотела добавить, что мы обе поступим в театральный, но вдруг остановила себя. До сих пор помню этот момент, как мы сидим на диване, я обнимаю Диану и понимаю, что никакие слова не смогут ее утешить. Она страдает так глубоко, что никогда не поверит, как красива она на самом деле. Думаю, что именно тогда я поняла, как права моя мама, которая всегда говорила, что мое призвание — помогать таким, как Диана. Я поняла, что стану врачом и научусь лечить кожные заболевания, а вслед за кожей у моих пациентов вылечится и душа. Истории людей с акне. Зинаида. О, боги! Когда я была студенткой, я видела столько подруг, которые объедались, всякими гадостями, не меняли эту самую наволочку неделями, заваливались спать после тусы не то что макияж не сняв, а даже руки не помыв, а кожа их была без единого воспаления. При этом те девочки, которые без конца намывались, не красились и питались нормально, страдали без конца.